построенной облаками в неизвестно каком уголке нашей или не нашей галактики. Не впечатление же наше о заводе-континууме интересовало всадников неоткуда. Тут для них все было привычно и слажено. Неслаженной была жизнь, к которой мы возвращались. Незаметно туман почернел, сгустился до ночной темноты, блеснули незнакомые звезды на небе,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 признак тревоги и нетерпения, и, честно говоря, обрадовался, беспокоится парень. «Так», — сказал он патрульным, — «порядок, поезжайте». И машина уже без нас растаяла в окружающей темноте. Тень оливье молча двинулась к лесу, где ждали треноженные лошади. Он прибыл один вместо конюхов, и не за тем, чтобы только отвезти лошадей на заставу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 На церковном — это латынь, сказал я, а континуум по латыни — нечто постоянное, вечное. Этот завод никогда не остановится и никогда не иссякнет. А если увеличится население, увеличится и объем продукции. Сколько затребуем, столько и получим. Значит, не нужно уменьшать прирост населения, конечно. Оливье задумался. Он получал и переваривал свой первый урок политграмоты. И можно снизить цены на продукты? Бесспорно. Хоть вдвое. Можно даже раздавать их бесплатно. Но ну, тогда придется коренным образом изменить экономику города. Сразу это трудно. Я не очень хорошо тебя понимаю. Растерянно признался Оливье. Но, по-моему, Бойл... — Ничего не захочет менять. — Почему? — Потому что это... — Ну, в общем, невыгодно. Оливье нашел нужное слово. — Кому невыгодно? — Городу. — Ему самому невыгодно. — Соображаешь, — усмехнулся я ободряюще. — Пошевелим мозгами и все поймем. — Конечно, Бойл ничего не захочет менять. — А если ему рассказать? — Зачем? — Зачем? Убедить. В их же интересах понизить цены. Еще бы. Если бы Корсон Бойл действительно убедился в неистощимости дарованного ему богатства, он бы кое в чем реформировал экономику города. Может быть, даже и политику. Это бы только повысило и его личный престиж, и престиж его хунты. Из замаскированного диктатора он вырос бы до живого бога. Но какой правитель поверит голословному утверждению трех с его точки зрения авантюристов? Кто подтвердит наш рассказ? Кто проверит его, если сквозь фиолетовый коридор можем пройти только мы? Уже заодно это нас повесят на первом лесном суку. Опасных свидетелей не оставляют в живых. Я сказал все это Оливье, в заключение добавив. Что в наиболее выгодном для города случае сделает Корсен Бойл? Сменят ценник в продовольственных магазинах? Не лучше ли уж сменить его самого? Моя реплика не испугала и не удивила меланхоличного Оливье. Он просто обдумал ее и спросил, а на кого? Одного убили, придет другой. Какая разница? Соображает, подумал я. Трезвый ум. Такого не соблазнишь романтикой покушения. «Сменить всю клику», — сказал я вслух. «С чем? С луками против автоматов?» «Найдутся и автоматы». Оливье снова замолчал, размышляя. «Трудно, очень трудно», — вздохнул он. «Такие победы легко не даются», — сказал я и покраснел. «Ну и штамп». Хорошо, что хоть Оливье не смотрел на меня, а может быть и не вслушивался. Он просто молчал. Я почти догадывался, что с ним происходит. Он выбирал с кем? С нами? Или остаться нейтральным? И я почти предугадал вопрос, который, наконец, последовал. Что же мне делать? Пока жив, молчи. И помни, пока молчишь, жив. угрожаешь «Не я. Твое же начальство тебя не помилует. За одни раздумья!» «А где Шнель?» — вдруг спросил он. «Лежит в лесу, под придорожным кустом, если лисы не съели. И губач...» «Я уже говорил тебе. Забыл или жалеешь?» «С ума сошел. Как справился?» «Пощелкали. Я разгадал их тактику сразу после си-центра». А если начнется следствие? Скажу правду, а ты подтвердишь, что слышал, как они договаривались меня прикончить. Вовремя вспомнил Оливье Шнелли. Вовремя я подсказал ему легенду. Дверь с грохотом распахнулась от удара ногой, и в дежурке появился сам Корсон Бойл. Он был в парадном мундире, но в грязных сапогах, должно быть, ехал верхом. Судя по красноватым белкам и воспаленным припухлостям под нижними веками, он производил впечатление кутилы или картежника, смахнувшего со счетов еще одну бессонную ночь. Но он не был ни тем, ни другим. Значит, что-то случилось все-таки, если даже розовые щеки его подтянулись и посерели. «Оставь нас!» — бросил он Оливье. Тот вышел. Корсон Бойл прошел мимо Искоса и, как показалось мне, без прежнего дружелюбия взглянул на меня. Он сел в мое кресло и кивком указал на противоположный стул. «Садись». Я сел. «Кто вчера привел последнюю машину?» Рявкнул он, как выстрелил. Я вскочил. «Я?» «Можешь отвечать, сидя. Кто был в патруле?» «Шнелли Губач». «Кто это Губач?» «Патрульный из майн -Сити. «Почему переведен сюда?» Заключенные вынесли ему смертный приговор. «Где оба?» «Убиты». «Кем?» «Мне показалось, что он все знает, и я пошел на пролом. Мной». «Я убил обоих, защищаясь на первых километрах лесной дороги». Бойл, должно быть, не ожидал такого ответа. Он пожевал губами и спросил уже мягче. «Что значит «защищаясь»?»